Гола 15 море Шусти стонал, но не приходил в себя. Мы по очереди с сробби меняли на лбу бедняги влажное полотенце. Может ему воды немного дать. Со слезами на глазах посмотрела на Роби. «Ему бы чуточку вашей магии. Попробуйте закрыть глаза и представить, как голубые нити напитывают его, словно вода», — ответил Маронг. «Хорошо, сейчас попробую». Закрыв глаза, представила, как сказал Робби. «Ну что, выходит?» — прошептала, напрягая лоб. «Нет, госпожа», — грустно произнёс Маронг. «К утру ему станет легче. Идите спать. Я останусь в Шусте. Глубокая ночь. Вам нужно выспаться». «Принеси мне молока», — попросила и вновь закрыла глаза. «Может, я неправильно пытаюсь ее вызвать?» Робби ушел. У меня получилось полностью расслабиться и представить себя сидящей возле моря. «Я одна». Волны тихо шепчут, что нет никаких забот, что нужно думать лишь о том, как магия, повинуясь мне, тянется к шусти, к этому храброму маронгу. Моему внутреннему взору предстала прекрасная картина. Волны, превращаясь в голубые нити, окутали моё тело полностью, даря нежность, бодрость и ясность мысли. «Но как тебя направить к шусти?» Не успела подумать, как перед моим взором закружили чёрные мушки. Их было много. Через мгновение я услышала тихие голоса. Это были просьбы. Они все молили о помощи. Почему их так много? Кому нужна моя помощь? Выйти из транса не получалось. Я чувствовала, что под действием голубой магии мне всё тяжелее дышать. Она начала давить, и в висках застучала кровь. Со всех сторон слышалось «Отдай! Не бойся! Нам нужна магия!» Набрав полную грудь воздуха, с оттолкнула от себя магию в разные стороны. Она словно искры разлетелась и была тут же поглощена жаждущими голосами. «Госпожа! Хозяйка! Придите в себя!» — тут же услышала я. Меня кто-то держал за плечи. Свинцовые веки не хотели повиноваться. «Воды!» — прошептала пересохшими губами. Живительная влага полилась в рот. «Что случилось?» Мне удалось сесть. За спиной стояли огоры, все гномы. «Огромный выброс родовой магии, госпожа!» Твёрдый подошёл сбоку. «Шусти!» «Как он? У меня получилось?» Я повернула голову. «Не то слово получилось. Вы сделали такое!» Магнибум затряс пальцем. «Что с ним?» Шусти был окутан моей магией, словно в кокон. «Он не задохнётся? Что делать? Нужно её убрать!» Я пыталась встать, но Огор удержал меня. «Вы сделали чудо, госпожа!» хлопал в ладоши изменившийся Роби. Его шерсть блестела. Он стал выше. Я сначала подумала, что показалось. Обман зрения. Но какой обман зрения, если Маронг стал выше на голову? Я полон родовой магии. А еще защитный полог замковой стены прямо гудит от переизбытка магии. В комнату вбежал гном. «Ловушки светятся, а это очень плохо», — добавил тот. «Ничего, через день придут в норму», — успокоил Бум. «А пока закидайте ветками и травой, да не прикасайтесь к ним, а то ударят чистой магией. Слушаемся». Почти все гномы покинули комнату Шусти. «Я вас отнесу в вашу комнату, госпожа», — крак с легкостью поднял меня. А как же шусти, не протестуя, вяло поинтересовалась уроби. «Утром будет здоровее всех», — заверил меня тот, и я прикрыла глаза. «Знатно вы себя опустошили, госпожа!» — в дверях топтался Магнебум. «Завтра в ресторацию не пойдете?» «Как это не пойду? Обязательно пойду! Нужно подыскивать артистов! завтра еще Похоже, я провалилась в сон, так и не добравшись до подушки. «Генерал, подъем! Не знаю, что произошло, но...» Тайгриан подскочил со своего ложа. Он только прилег и задремал, как его разбудил солдат. Голова плохо соображала. «Что, на нас опять напали?» «Нет, возле лагеря охранная магия себя проявила, а ещё волной прошла чужеродная магия, поэтому я вас и разбудил». Мужчины вышли из палатки. Воины, что должны были обходить дозором спящий лагерь, во всеоружии стояли неподалёку. «Мы совершенно не заметили, что тут охранные метки герцога, а сейчас она сияет, словно луна на небе. Возможно, кто-то пытался напасть, вот она и сработала». Воин внимательно осматривал кусты. «Ой, за что?» Он почесывал затылок, по которому только что получил от генерала. «За то, что неуч». «Ты никогда не учился в школе или академии. Как тебя в войска взяли? Впервые видишь, как хозяин обновляет охранные метки? Не было тут чужой магии». Генерал внимательно присмотрелся к ярким пятнам. «Завтра потускнеют, а через день станут невидимыми». Перестарался герцог. «Подождите, какой герцог?» Он мотнул головой. «В замке же одни женщины». «Может, есть незаконно рожденный сын, сильный маг? Но зачем ему обновлять метки, если он не глава рода?» «Что тут происходит?» — генералу подошел наместник. «Самому интересно. Ты когда-нибудь видел, чтобы маг на таком расстоянии обновлял охранки?» Тай посмотрел на друга. «Всем разойтись по своим постам!» — прикрикнул он на любопытствующих воинов. Как бы у тебя соперника не появилось за герцогство в лице незаконно рождённого наследника. Хм... Дарион достал артефакт. Магия была. Сильная, родовая. Надеюсь, что те, кто напал на нас ранее, не решили орудовать в столице герцогства. У меня лишь такое объяснение всплеску магии. Возможно, женщины использовали родовой накопитель. Я о таких слышал, но... но не видел. Они древние, редкие. Нужно поспешить. Встаем на рассвете.